Где-то на верстаке до сих пор валялся карандаш, оставленный Альфредом полтора десятилетия назад. Простой, дружелюбный предмет. За многие годы забвения тоже, пропитавшийся враждебностью. А сбестовые рукавицы висели на гвозде между двумя патентами в покоробившихся от сырости рамках. Чехол бинокулярного микроскопа, покрытый ашметками краски, осыпавшийся с потолка. Были здесь, в подвале, не было только на плетеном диване, банки с масляной краской антиржав и нескольких кистях, а также на двух-трех больших банках из-под кофе. Несмотря на явное свидетельство органов обоняния, Инет предпочитала не верить, что супруг наполняет эти банки мочой. С какой стати ему мочиться в банке из-под кофе, вместо того, чтобы пройти десять шагов до уборной. К западу от стола для пинг-понга размещалось большое синее кресло. Слишком даже большое. Вроде губернаторского. Кресло было кожаное, но пахло. Точно салон Лексуса, точно современная влагонепроницаемая медицинская мебель, с которой... Можно влажной тряпкой смахнуть запах смерти и освободить место для следующего пациента, чтобы тот умер со всеми удобствами. Это кресло — единственная крупная покупка, сделанная Альфредом без согласования с Иннет. Когда он ездил в Китай на переговоры с тамошними железнодорожниками, Иннет сопровождала его, и супруги вместе побывали на ковровой фабрике, вместе выбрали ковер для гостиной. Они не привыкли тратить деньги на себя, а потому выбрали один из недорогих с простым синим узором из книги «Перемен» на бежевом фоне. Несколько лет спустя, уволившись с железной дороги Мидленд, Пасифик, Альфред решил заменить старое пахнущее коровником кресло из черной кожи, в котором он смотрел телевизор и дремал. Ему понадобилось что-то покомфортабельнее. Мало того, посвятив всю жизнь удовлетворению чужих потребностей, он искал теперь не просто удобную мебель, но возводил монумент своей мечте о покое. И вот Альфред один отправился в мебельный магазин из дорогих, не предоставлявших скидок, и выбрал вечное кресло. Настоящее кресло главного инженера, такое огромное, что в нем потерялся бы и человек покрупнее Альфреда. Кресло, способное выносить высокие нагрузки. А поскольку цвет его покупки более или менее соответствовал узору китайского ковра, у инет не оставалось выбора. Альфредово приобретение разместилось в гостиной. Однако вскоре у Альфреда начали дрожать руки, и на обширное бежевое поле проливался кофе без кофеина. Неслухи внуки давили ногами ягоды и цветные мелки, и Инит заподозрила, что покупка этого ковра была роковой ошибкой. одной из многих, какие они совершили в жизни, желая сэкономить деньги. Теперь ей казалось, что лучше бы вовсе не покупать ковер, чем соглашаться на этот. В конце концов, когда дневная дремота Альфреда переросла в заколдованный сон, Иннет осмелела. Много лет назад мать оставила ей крошечное наследство. С тех пор... На капитал наросли проценты. Кое-какие акции поднялись в цене, так что у инет завелся собственный доход, и так гостиная станет зелено-желтой. Инет заказала ткани. Явился обойщик, и Альфред, временно переселенный в столовую, очнулся от дремоты, угодив в сущий кошмар. «Ты снова затеяла ремонт?» «Деньги мои!» — отрезала инет. «Как хочу, так и трачу» а как насчет моих денег? Разве я не работал? В прошлом этот аргумент завершал спор. Он был, так сказать, легитимной основой Альфредовой тирании. На сей раз вышло иначе. Ковру уже десять лет, и кофейные пятна с него не очистить. Вынесла приговор Иннет. Альфред простер руку к своему синему креслу. Обоищик закутал мебель в пластик, и кресло выглядело как объект, предназначенный к отправке на багажную станцию. Альфреда трясло от возмущения. Он не верил своим ушам. Как только Инет могла забыть про этот довод, сокрушающий все ее планы, про это неустранимое препятствие. Вся его жизнь, семь десятилетий неволи, словно бы воплотились в этом кресле. Оно прослужило уже шесть лет но все еще выглядело как новенькое Торжествующая ухмылка расползлась по лицу Альфреда. Он был уверен в неотразимости своей грозной логики. «А как насчет кресла?» — вопросил он. «Как насчет моего кресла?» Эннет покосилась на кресло. На ее лице проступила печаль. «Только печаль, ничего более. Мне оно никогда не нравилось». Она поразила Альфреда в самое сердце. Кресло было единственным его личным притязанием на будущее. Прилив жалости к креслу, солидарности с ним, изумленной скорби при мысли о свершившемся предательстве, сбил Альфреда с ног. Он снял с кресла пластиковую пленку, рухнул в его объятия и погрузился в глубокий сон. Вот так... Можно распознать заколдованное царство. Человек проваливается в сонное оцепенение. От ковра и кресла было необходимо избавиться. С ковром и нет разделась без труда, поместила в местной газете бесплатное объявление и уловила в своей сети трепетную птичку, женщину, в том возрасте, когда еще совершают подобные ошибки. Покупательница с мятым комком извлекла из кошелька, долларовые купюры отмусолило нужную сумму дрожащими пальцами, расправляя каждую банкноту. А кресло? Кресло, памятник и символ, неотделимый от Альфреда. Его можно было лишь переместить внутри дома, поэтому оно отправилось в подвал, и Альфред за ним следом, в доме Ламбертов, как повсюду в Сент-Джуде, как повсюду в стране. Жизнь уходила в подполье. Ага, Альфред наверху выдвигает и задвигает ящики. Он всегда нервничает перед поездкой к детям. Визиты к детям, похоже, вообще единственный интерес в его теперешней жизни. За безупречно чистыми окнами столовой царил хаос. Неистовый ветер, злобные тени — Иннет всюду искала письмо из корпорации «Аксон», но так и не нашла. Альфред стоял посреди своей спальни, гадая, кто и зачем открыл ящики его шкафа. Может, он сам? Но предпочел свалить вину за свое замешательство на Иннет. За то, что она все это устроила. Что именно она и могла открыть ящики. Ал, что ты тут делаешь?